Вот, мол, вы это упустили из виду, до этого не заметили. Студенты слушают, только девятся, Как же он сам все учел, все запомнил, ничего не упустил. Какую он болезнь определит у больного, такая, значит, и есть. Будто он не снаружи человека осматривал, а в самое его нутро залез. Там все и разглядел. Лёва приостановился и не без гордости продолжал. «Алексей Михайлович говорит, этого профессора от нас за границу возили». «А ты тоже с Захариным хочешь быть?» – не без ехидства спросил я. Лёва удивлённо поглядел на меня. «Почему же Захариным? Я буду обыкновенным врачом. Я про Захарина рассказал, чтобы показать, как трудно и как интересно в болезнях разбираться, а потом лечить человека». Ведь у каждого человека самое дорогое здоровье и жизнь. А к доктору затем и обращаются, чтобы поддержать их. А ты говоришь, докторам быть не интересно, закончил Лёва. Я молчал. Молчал, потому что не знал, что и как отвечать. Ведь я и не думал раньше о работе врача и Михалыч нам Серёже не о своей работе, ни о каком-то знаменитом профессоре. Никогда не рассказывал. А вот Лёве сразу всё рассказал. Почему это? Что ж, мы с Серёжей глупее Лёвы, что ли? Мне стало немного обидно и даже злость разобрала. Стыдно Михалычу к нам, Серёже, так относиться. А ещё говорит, что мы друзья. Хороши друзья, нечего сказать. Мы вышли к берегу реки. Пошли лугом по гладко накатанной дороге. По ней в конце лета возили сено. Дорога была ровная-ровная, даже немножко скользкая. Вдали она поблескивала на солнце, будто отполированная. Идти было очень легко. Мы обогнули излучину реки и присели отдохнуть на пригорке. Я оглянулся и сразу узнал знакомое место. Вот и кусты лозняка у самой воды. «Ты знаешь, Лёва?» – сказал я. На этом самом месте мы с Михалычем один раз ураков уловили. Вечер, помню, такой тихий, теплый. Солнце садится, весь городок наш освещает. Он и зеленый, и розовый, удивительный такой. И вдруг в соборе колокол зазвонил. Ты помнишь, как недавно в школе Николай Дмитриевич картину показывал? Левитан ее нарисовал. «Вечерний звон» называется. Ну, помнишь? Ещё говорил про неё, что картину слушать можно. Лёва кивнул головой. Вот тогда на реке с Михалычем, прямо как на той картине, всё как там. И вечер, и солнце садится, и колокола звонят. Лёва внимательно слушал, глядя за речку вдаль на наш городок. — А ты любишь, когда вечером колокола звонят? — спросил я. «Вечерний звон любишь?» Лёва кивнул. «Люблю», — как-то неопределённо сказал он. «Красиво это, да только...» «Что только?» — переспросил я. «Только, пожалуй, ни к чему». «Ни к чему?» — удивился я. «То есть, как ни к чему?» «Да так, но звонят, в церковь Богу молиться зовут». «Ну и что же?» «А ты веришь в Бога? Веришь, что Он есть?» Неожиданно спросил Лёва. «Верю, конечно. Верю? А как же иначе?» Ответил я и тут же вспомнил все свои сомнения на этот счёт. Вспомнил, но вслух не высказал, побоялся. «А ну-ка, Бог услышит, да ещё накажет за такие слова!» «А я не верю», — тихо сказал Лёва. С тех самых пор, как мама умерла. И не верю. А при же тут твоя мама? При том, что она болела очень, очень мучилась. В прошлом году это было. Я Бога и день и ночь просил, чтобы маму помиловал, чтобы выздоровела она. Обещал ему, если выздоровеет, в монахи пойду. Всю жизнь только ему служить буду. А мама не выздоровела. «Умерла. Какой же после этого всемогущий, всеблагий?» Я схватил Лёву за руку. «А ты знаешь, я ведь и сам об этом иной раз думаю, когда какую-нибудь несправедливость вижу. Смотрю и думаю, как же Бог может до этого допустить?» Но ну вот, и сам тоже говоришь», — ответил Лёва и, помолчав, добавил. «Молись, не молись». Никогда он ни в чем не поможет, потому что его и нет. Сказки все это. Я в одной книжке читал. Там написано, что Бога сами люди придумали, потому что не понимали явлений природы и боялись их. Блеснет молния, ударит гром. Что это? Наверное, на небе кто-то страшно сидит и людей пугает. Так Бога и придумали. По-разному придумали. У кого идолы, у кого иконы, распятия. А чем распятие лучше какого-нибудь там башка? А ведь, пожалуй, и верно, — подумал я, но вслух все еще не решался сказать. лёва а ты не боишься такие слова говорить? — спросил я. Кого же бояться, если никого нет? А может, все-таки есть, услышит и накажет. А если есть... Пусть сперва докажет, что он есть. Чего же он тогда прячется, от кого? Что он? Людей боится. Пусть явится сюда и скажет, вот он я. А я ему тогда тоже скажу. Какой же ты, всемогущий и всеблагий, за что ты так маму мою мучил? Зачем у меня отнял?» Голос улёвы дрогнул. Он с раздражением махнул рукой. «Не с кем говорить. Нет его. Одни сказки». Лёва помолчал и, немного успокоившись, заговорил снова. «Я хочу врачом быть, людей лечить, помогать им от болезни избавиться. А если бы существовал Бог, тогда и докторов никаких не нужно, и больниц не нужно. Зачем они? Заболел человек? от чего заболел? Значит, Бога прогневил, согрешил перед ним. Значит, не в больницу нужно идти, а в церковь грехи замаливать. Замолишь?» Простит тебя Бог, значит, болезнь пройдет, а не простит, лечись, не лечись, все равно не вылечишься, ведь Бог всемогущий. Раз он захотел наказать тебя болезнью, никакие порошки не помогут. Тогда и Алексею Михайловичу не доктором нужно быть, а в священники идти. Почему же он не пошел? Что я мог возразить против всего этого? Только одно что Лёва умный, а я дурак. Лёва книжки читает, о всяких таких вещах думает, а я вот только рыбу ловлю, да за зайцами охочусь. Я помолчал и думал. Он умный, а я дурак. Ну и пусть. Не всем же умными быть. А хорошо все-таки за зайчиками сходить. Мелькнула неожиданно веселая мысль. Есть бог или нет, кто там его знает. Да и стоит ли об этом вообще думать, ведь все равно ничего не придумаешь. А все-таки интересно, Колька и Миша верят в Бога или нет? А Михалыч верит? Мне захотелось испросить, очень захотелось. Но я тут же подумал, что это просто невозможно. Еще Михалыча туда-сюда, а уж Кольку... Да тот прямо на ура подымет. Про все это, что пришло мне в голову, я Леве ничего не сказал – «Да и вообще говорить на эту тему ему самому, видно, больше не хотелось. Мы заговорили совсем о другом, о школе. Лёва жалел, что у нас совсем задаром проходит время. Так ведь и весь год пройдёт, и другой, и третий. Как тогда будем в университет поступать?» «Теперь я с ним уже не спорил. Конечно, он был прав. Не спорил я и потому, что в тайне души хорошо знал. Исправить-то ничего невозможно». Значит, хочешь, не хочешь, а этот годок все равно погуляем. Под конец пути, когда мы уже входили в город, Лёва вдруг предложил. А давайте сами, одни, заниматься. То есть как, сами, без учителей? Конечно. А что тут особенного? Устроим кружок по самообразованию, книжки достанем и будем сами учиться. Да кто ж в этот кружок пойдет? поинтересовался я. «Ну, для начала, хоть ты я, Толя Латин». «Толя Латин?» переспросил я. «Ну да, он мне недавно говорил, что хочет на художника дальше учиться, в академию поступить. А как же в академию без средней школы-то?» «Конечно, конечно!» подтвердил я. «Но сам подумал, будет тебе только сам без учителей заниматься». «Держи карман шире». Насчет себя я тоже не очень был уверен, но мне не хотелось сразу разочаровывать Леву, поэтому я сказал, что его идея с кружком очень интересна, и ее надо как следует обдумать. На этом мы и простились. В гостях у Маргариты Ивановны. Это случилось совершенно неожиданно. Мы с Левой возвращались вечером после какого-то школьного собрания и вдруг столкнулись на улице с Маргаритой Ивановной. Она была такая веселая, довольная, так вся и сияла. «Вы откуда и куда придете?» – спросила нас. «Мы сказали, что из школы и домой». «Идемте лучше ко мне в гости», – неожиданно предложила Маргарита Ивановна. Я вас чаем с вареньем напою и сыграю что-нибудь хорошее, если захотите. Мы с Левой украдкой переглянулись, идти или нет. Пойти, пожалуй, интересно, только как-то неловко. С чего вдруг? А у меня сегодня радость. Улыбаясь и как бы читая наши мысли, сказала Маргарита Ивановна. Знаете, все мои голубки откуда-то домой вернулись. Вернулись? Вернулись? «Прилетели?» – обрадовались и мы не меньше самой Маргариты Ивановны. «Вернулись, вернулись!» – расплываясь в счастливой улыбке, повторяла Маргарита Ивановна. «Сегодня утром просыпаюсь и понять ничего не могу. Чудится мне, что где-то совсем рядом голуби воркуют. Какие голуби? Откуда они взялись? Голубятня-то пустая! А вдруг?» – думаю, и поверить сама себе боюсь – Все-таки вскочила с постели, выглянула в окно, а они, мои голубки-то, по крыше сарая возле голубятни разгуливают, носами в дверку стучат, просятся, чтобы их домой пустили. Не помню, как я оделась, во двор выскочила, и тут вдруг страх на меня напал. Ну-ка, они от дома отвыкли, полезу на крышу, в голубятню дверцу открыть, а они поднимутся и улетят». Ни, жива, ни мертва все-таки залезла. Ничего, сидят, только шеи вытянули, насторожились. Я за дверцу взялась, потихонечку открыла, гляжу, все разом в голубятню. Заворковали, засуетились. Там родному дому, видно, очень обрадовались. Ну и я тут на радостях, давай кормить, поить их. А сама гляжу, не нагляжусь. Пересчитала, все тут. «Еще раз пересчитала, не ошиблась ли?» «Нет, все до единого». «А вы нам их покажете?» спросил я. «Покажу, конечно, покажу!» охотно согласилась Маргарита Ивановна. «Тогда пошли?» предложил я Леве. «Пошли, если зовут», улыбнулся он. И мы втроем свернули в боковую улицу. Квартира у Маргариты Ивановны была очень миленькая, Одна комнатка и закуточек кухонька. Но как-то все было уютно, чисто, хорошо. В комнатке у стены стояла старенькая пианино, а над ним висело много каких-то фотографий. Пока Маргарита Ивановна зашла в кухню, чтобы поставить самоварчик, мы с Левой принялись рассматривать фотографии на стене. Там были какие-то пожилые люди, мужчины и женщины. А вот карточка какого-то совсем молодого военного. «Прапорщик», — сказал Лёва, — «видишь, на погонах одна звездочка». «А как на Маргариту Ивановну похож! Посмотри-ка, прямо одно лицо, только она толстая, а этот худой». Лёва в знак согласия кивнул головой. «Должно быть, брат», — сказал он. В это время в комнату с чашками в руках вошла сама Маргарита Ивановна. «Фотографии разглядываете?» – спросила она. «Это вот сын мой. Офицером был». «Почему был? А сейчас?» Я сказал и запнулся, невольно догадавшись. «Да-да», – кивнула Маргарита Ивановна. «Убили его. В первый же год войны погиб». Она подошла к нам, тоже стала смотреть на карточку. «Андрюша его звали». «Мы с ним тогда не здесь, в Ефремове жили». Она помолчала, как бы вспоминая что-то, потом снова заговорила. «Помню, получила известие о его смерти. Кажется, все в душе оборвалось. И жить незачем. Брожу по Ефремову и все жду, вот-вот его встречу. Может, думаю, купаться пошел или в лес за грибами. До того, ребятки, додумалась, что чуть с ума не сошла». «Уж один врач-старичок посоветовал, вы, Маргарита Ивановна, временно поезжайте куда-нибудь, чтобы от своих мыслей хоть немножко отключиться. А куда ехать? Разве от самой себя уедешь куда-нибудь? Только тут, на мое счастье, предложили мне месяца на два в Чернь съездить. Какой-то помещик умер, жена в библиотеку книги пожертвовала, по музыке много книг и нот разные. Вот меня и попросили поехать» и разобраться во всем этом. Я думаю, и правда, съезжу-ка, хоть не отвлекусь немного. Приехала, начала разбираться, днем в библиотеке сижу, а вечером на речку отправляюсь. И до того мне ваша чернь понравилась, что я и решила тут остаться. Сняла вот эту комнатенку и добро свое сюда из Ефремова перевезла. А какое у меня добро-то? Самое ценное — это инструмент». Она кивнула головой в сторону пианино. «Инструмент до да голуби!» «Очень Андрюша мой голубей любил, и почему-то именно белых. Андрюши-то давно уж и в живых нет, зато я теперь вместо него этим делом занимаюсь. В память об Андрюше!» Я слушал Маргариту Ивановну, и вдруг мне стало все понятно – Почему она пожилая, толстая, олазает по крыше и гоняет голубей, да еще с мальчишками за них воюет? Стало понятно, почему она так огорчилась, когда все голуби в раз пропали. «Пропали-то значит не голуби, а последняя память о сыне. Голуби-то его или их дети – все равно его детище, его хозяйство». Мы слева попросили, чтобы Маргарита Ивановна слазила с нами на голубятню и показала своих питомцев. Она очень охотно согласилась. Вышли во двор, по узенькой лесенке поднялись на голубятню. Там было все так же чисто и аккуратно, как и в комнате самой Маргариты Ивановны. Голуби, сытые, и прибранные, сидели парочками, изредка переговариваясь друг с другом. «Вот так же бывало». «Залезу вместе с Андрюшей», — сказала Маргарита Ивановна. «Он мне своих любимцев показывает. Этот тем-то хорош, а другой еще чем-нибудь. Я слушаю Андрюшу, головой в знак согласия киваю, будто понимаю, а сама-то даже голубей одного от другого отличить не могу. Все белые, махноногие, все на одно лицо. А вот как не стало Андрюши». Тут-то я начала к его питомцам приглядываться. И вправду ведь один на другого совсем не похож. И лица у них разные фигуры, а уж про повадки и говорить нечего. Один суетливый, беспокойный, другой наоборот, флегматичный. Один заботливый, и он и от голубки не отходит, и от птенцов тоже. А другому и семьи не нужно, только бы полетать, в небе покувыркаться». Если бы я писательницей была, обязательно книгу бы о голубях написала. Не о том, как их разводить, нет, об этом уже много написано. Я бы о характерах, об их отношении друг к другу, об их семейной жизни написала. Очень все это интересно. Иной раз, когда свободное время есть... Загляну сюда, сижу тихонько и наблюдаю за своими голубками, разговариваю с ними об их прежнем хозяине, об Андрюше рассказываю. Только он-то не слышит этого, и голубков своих уж никогда больше не увидит. Ну что ж поделать, видно, так уж суждено. На той война, чтобы люди гибли. Осмотрев голубей, мы вернулись в комнату. Маргарита Ивановна принесла крохотный кипящий самоварчик и напоила нас чаем с душистым свежим вареньем. Самовар стоял на столе, шипел, пускал тонкую струйку белого теплого пара. От этого пара запотели окна, стали матовые, а за окном уже сгущались ранние осенние сумерки. «Ишь, как стекло запотело! Значит, холодно на дворе!» — сказала Маргарита Ивановна. После чая она показала нам толстый альбом с фотографиями. Там и она еще молодая, совсем худенькая. Ее муж, толстый, с бородой, с усами, чем-то очень похожий на Михалыча. И Андрюша был снят много раз. Совсем маленьким на руках у Маргариты Ивановны. И потом мальчишкой-подростком. И еще старше, вроде нас с Левой. И под конец уже офицером в военной форме. «Это перед самой отправкой на фронт», — сказала Маргарита Ивановна и, забрав у нас альбом, предложила. «Ну, хотите, я вам что-нибудь поиграю?» «Очень, очень хотим». «А что же мне вам поиграть?» На этот вопрос мы совсем не знали, что ответить. Наши музыкальные сведения были так невелики, но Маргарита Ивановна решила сама. «Я вам поиграю то, что Андрюша любил, Чайковского». «Времена года». «Какие времена года?» Не понял я. Это так называются его фортепианные пьесы. 12 пьес по числу месяцев. И каждая рисует картинку, соответствующую какому-нибудь месяцу. Помните, я вам в школе как-то рассказывала, что звуками так же, как красками или карандашом, можно рисовать? Вот Чайковский умел это делать, как никто другой. «Слушаешь его и действительно видишь то, что он хотел в своей вещи изобразить». Маргарита Ивановна достала с полки тетрадку нот. «Темно, нужно свет зажечь», — сказала она. Взяла со стола спички, но вместо лампы зажгла две свечи, вставленные в специальные боковые подсвечники, укрепленные на передней стенке пианино. В комнате сразу так запахло горящими свечами, будто на елке». И вся комната стала еще уютнее, вся в сереньких вечерних сумерках, одно пианино только освещено неровным, колеблющимся светом свечей, да на потолке такой же неяркий, колеблющийся отсвет. "Но ну, слушайте", сказала Маргарита Ивановна, усаживаясь на круглый стульчик перед пианино. "Вы знаете, кто такой Чайковский? Знаем? Евгений Онегин, Пиковая дама?" «Поспешили мы с Левой наперебой блеснуть своими познаниями». «Верно, верно. Эти оперы он написал. Чудесные оперы, чудесная музыка», сказала Маргарита Ивановна. «Но кроме того, он написал еще очень много разных музыкальных произведений. Вот и «Времена года» тоже написал». «А почему именно «Времена года»? Вот этого мы, конечно, не знали». «Потому что Чайковский очень любил природу», сказала Маргарита Ивановна. «Вообще больше всего в жизни он любил три вещи – музыку, свою родину и свою родную русскую природу. В его музыке очень часто встречаются картины природы, но времена года уже целиком посвящены ей. Это, конечно, не просто картины «зима-лето». Нет, это то настроение, которое рождается в нас – когда мы, например, в солнечный морозный день идем по лесной дороге и смотрим на кусты лиловые тени, лежащие на белом снегу. Вот я вам сейчас сыграю Март, а под заголовок у него «Песня жаворонков». Конечно, никакой птичьей песни вы не услышите, даже намека нет на нее, зато весеннее настроение очень хорошо чувствуется. Представьте себе, вы распахнули дверь, «Сошли с крыльца в старый, заваленный снегом сад, пошли по березовой аллее. Кругом все еще бело, всюду снег, но солнце светит уже по-весеннему, и настроение у вас такое же весеннее. И радостно, и ждешь чего-то, и немножко грустно, что столько песен уже позади, и в душе невольно возникает какая-то мелодия, звенящая немножко печальная». «Вот слушайте ее». Маргарита Ивановна заиграла, а мы с Левой сидели, притулившись в уголках старенького дивана, слушали, как такое же старенькое пианино звенит и поет и рассказывает о чем-то, может, о весне, а может и совсем об ином. И я вдруг вспомнил, как Михалыч читал как-то вечером стихи Толстого «Алеша Попович». Мне они очень понравились – Я их почти сразу запомнил. Там тоже все про пение, про музыку, и так хорошо про это сказано. Песню кто уразумеет, кто поймет ее слова, но от звука в сердце млеет, и кружится голова. И вот теперь, слушая Маргариту Ивановну, я по совести, сколько ни пытался, не мог себе вообразить ни сада, ни березовой аллеи, «А нужно ли непременно что-нибудь себе представлять?» – подумал я, – «когда на душе и так хорошо». Потом Маргарита Ивановна играла «Сентябрь» – «Охоту». Вот это представить себе было легко. Слушаешь и действительно будто видишь, как охотники верхом на конях отправляются на охоту с борзыми. Даже как будто охотничий рог слышится. И так все это бодро, весело. но прямо кажется... Сели на коней, да и поскакали. А это «Октябрь», осенняя песня, сказала Маргарита Ивановна. Эпиграфом к ней Петр Ильич взял первые строки из стихотворения Толстого. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад, Листья пожелтелые, по ветру летят». «Такие грустные картины», сказала Маргарита Ивановна были понятны и близки, даже просто сродни самому Чайковскому. Петр Ильич в личной жизни был очень несчастливый человек, совсем одинокий, всегда задумчивый, с тревожной, впечатлительной душой. Почему-то ему особенно удавалась именно такая музыка, где чувствуется раздумье над жизнью и неутешная грусть о том, что так быстро и невозвратно все проходит. Маргарита Ивановна взглянула в ноты и еще раз прочитала. «Осень, обсыпается, весь наш бедный сад. Вот и листья на деревьях когда-то были сочные, зеленые, полные свежих соков, а теперь они высохли, пожелтели, падают с на землю. Скоро зима, грустно, жалко ушедшего лета, как жалко прожитой жизни». Ведь и в жизни человека тоже наступает осень, когда все молодое, светлое, радостное уже позади. Слушайте, дорогие мои, Чайковский расскажет вам об этом лучше меня. И Маргарита Ивановна тихонько заиграла, а под конец она сыграла ноябрь, тройку. «Вот тут-то все сразу ясно и понятно, будто сам сидишь в санках и слушаешь, как звенят, переговариваются бубенчики, а по сторонам поля перелески. Так бы вот ехал и ехал, куда глаза глядят. И мне вдруг захотелось, чтобы поскорее наступила зима». Маргарита Ивановна кончила играть, зажгла настольную лампу со стеклянным розовым абажуром, а свечи потушила». Над свечами закурился сизый дымок, и опять в комнате празднично запахло зажженной елкой. «Скоро мы попрощались с Маргаритой Ивановной». Она накинула на плечи теплый пуховый платок, вышла на крыльцо нас проводить. «Вот и зима!» – весело сказала она. «Действительно!» Ступеньки крыльца уже слегка запорошило, большие белые снежинки, мохнатые хрупкие, как ночные бабочки, веселым роем кружились, в косом свете лампы кружились и тихо, беззвучно опускались на землю и на кусты сирени в палисаднике перед домом. «Может, к завтраму подвалит побольше, пороша будет», — подумал я. И сердце сжалось от сладкой надежды. СЛУХИ, СПЛЕТНИ, СЛУЖКИ Зима пришла далеко не сразу. Через несколько дней после первой поросшей снег растаял, и вновь наступила осенняя ненастие То мороз, ветер, то дождь со снегом. Не хочется и нос на улицу высунуть. В школе холод, занятий никаких нет. Немногие учителя, которые у нас еще были, стали приходить в училище все реже и реже. Кто дрова на зиму запасает, кто за картофелем, за капустой в деревню уехал. До школьных ли занятий теперь? Да и вообще настроение в городке было тревожное. Во всех домах и на всех перекрестках только и говорили. «Не сегодня, завтра жди таких событий, только ахнешь». Говорили, что в Петрограде, в Москве и вообще во всех больших городах России рабочие устраивают забастовки, что на фронте дела совсем разладились. Правительство Керенского, да и он сам, не сегодня-завтра полетит в тартарары. Городские кумушки-всезнайки все поговаривали еще и о другом, что все дело мутят большевики. Но кто такие эти большевики и что они, собственно, хотят, толком никто из них не мог объяснить. Как-то раз, помню, шли мы с мамой из магазина навстречу Аделаида Александровна Соколова. Но это сорока известная, все новости знает, и все, что было и чего не было, все она знает, в один миг по всему городу разнесет. Увидела Аделаида Александровна маму, прямо к ней. У самой лицо тревожное, все даже в красных пятнах от волнения – Наспех поздоровалась, за руку маму держит, не выпускает. «Слыхали ли, Надежда Николаевна, что на белом свете-то творится?» «А что такое?» – спросила мама. «Да как же, насчет большевиков, не сегодня-завтра до власти доберутся, ну тогда всем конец». «А что ж они такое сделали?» – не без тревоги спросила мама. «Вот что». «У тех, кто побогаче живет, денежки или вещички, имущество какое имеет, отнимут все, поделят между собой, а там и поминай, как звали». «Да куда же они с деньгами, со всем имуществом денутся?» – удивилась мама. «Как куда?» – усмехнулась Аделаида Александровна. «За границу, вот куда!» И, наклонившись к маме, стала потихоньку рассказывать их самый главный Ленин, он ведь из-за границы недавно только приехал, из Германии, он-то все и мутит здесь, в тылу, чтобы немцы нас голыми руками на фронте захватили. Шпион он немецкий, шпион, вот он кто!» «А как же наше-то правительство на него смотрит?» — сказала мама. Ведь не при царе живем, но раньше говорили, царь Тюфяк, кругом шпионы и сама царица шпионка, а царь только ушами хлопает, за это его и прогнали, а теперешние... Такие же слюнтяи, махнула рукой Аделаида Александровна. Керенский ничуть не лучше, да еще кто знает, что у этого Керенского у самого-то на уме. Аделаида Александровна совсем прильнула к маме. «Может, они давно уж с этим Лениным и договорились. Заберут все, что по у нас, у дураков, да прямо за границу, в Германию». «Что-то неправдоподобно все это», – недоверчиво покачала головой мама. «Неправдоподобно! Не верите, не верите!» – затараторила Аделаида Александровна. «Ну вот, посмотрите, сами увидите, тогда меня вспомните, да уж поздно будет!» «А что же вспоминать? Что будет, то будет!» — нерешительно проговорила мама. «А то вспоминать!» — перебила ее Адуллаида Александровна. «Что дураками не нужно быть, что по цене подороже припрятать подальше. Знаете поговорку «подальше припрячешь»?» Поближе возьмешь. Собственно, у нас и прятать-то особенно нечего. Пожала плечами мама. Вот разве ружья? Да куда же их спрячешь? Все в городе знают, что у нас охотники. Нет-нет, я не про ружья, я про другое, что по цене, но золотишко, колечки, вещички разные. И она при этом сделала очень забавный жест, Будто кладет в ямку и зарывает что-то. Мама даже улыбнулась. «Насчет этого нам, увы, не придется беспокоиться. Мой Алексей Михайлович, к великому сожалению, не очень бережлив». Мама повторила тот же забавный жест. «Прятать-то нечего». Аделаида Александровна сразу спохватилась, что наболтала лишнего. «Да-да, это конечно, это я так». К слову, нам прятать тоже нечего. Пусть приходят, пусть хоть завтра приходят. Я не про нас с вами, я про других. У кого есть что припрятать, вот тем зевать не нужно. Кто зевает, тот воду хлебает. Ну, побегу, милочка, дел по горло, а я тут с вами стою и болтаю». И она, попрощавшись, побежала дальше. «Мама, что это она говорит? Неужто правда?» – спросил я. «Да что ее слушать?» – махнула мама рукой. «Болтает, что в голову взбредет». Но, придя домой, мама все-таки за обедом рассказала Михалычу о том, что ей сегодня наговорила наша чернская сорока. «Про шпионов это, конечно, ерунда», – ответил Михалыч. «А насчет какого-то переворота везде поговаривают. Правители-то наши, керенские компании, совсем осрамились» не оправдали себя». «Да чем же не оправдали?» – возразила мама. «Что же ты от них особенного хочешь?» «Я-то от них, положим, особенного ничего не хочу. А вот народ хочет. Прежде всего, войну давно пора кончать. Народ бьют, калечат, а ради чего? Толку никакого не получается». Начали летом наступление, сколько шуму было. Наступление Кееринского. Кееринский вдохновитель революционного воинства. Ну, а чем кончилось? Пшик один. Все, что взяли, назад и отдали. Только народу сколько зря побили. Пора эту лавочку кончать. Уверенно, сказал Михалыч. Позволь, а как же союзники? Англия, Франция. Перед ними позор-то какой. Ужаснулась мама. «А Англия, Франция нам не пушек, ни снарядов не посылают. Хотят воевать, пусть сами и воюют, а мы тут при чем? Разутые, раздетые, да еще без еды в конце концов останемся. Союзники, небось, задаром ни одевать, не кормить не будут, еще с нас же три шкуры сдерут. Не раз уж были такие примеры. Хватит, ученые!» Михалыч остановился и вдруг с улыбкой взглянул на маму. «Мадам!» «Я вас сегодня не узнаю. Вы сторонница войны? Кровопролития?» «Ничего этого я не сторонница», – махнула рукой мама. «Я только тебя спрашиваю. Я бы эту войну и не начинала. Страсть какая. Даже подумать жутко. Только я не пойму одного. При же тут большевики?» «Но Керенский войну никак не закончит. А они что же, сразу всех немцев и победят?» «Не победят, а, наверное, постараются мир заключить. Я уж не знаю, что они думают. Вообще поживем – увидим», – закончил он своей любимой пословицей. А жить и ждать осталось уже совсем недолго. Октябрь месяц уже подходил к концу. Ложась спать 24-го вечером, мы не предполагали, что в далеком Петрограде уже началось восстание рабочих и воинских частей – против не оправдавшего доверия народа временного правительства. А уже на следующий день это самое горе правительства, не поддерживаемое, ни воинскими частями, ни народом, было свергнуто, и вся власть перешла в руки совета рабочих и солдатских депутатов, в руки военно-революционного комитета. Весть о восстании в Петрограде, как эхо отозвалось в Москве, И там рабочие войсковые части поднялись против Временного правительства. Однако переход власти в руки Советов здесь произошел далеко не так быстро и безболезненно. На защиту Временного правительства выступили юнкера. Между ними и красногвардейскими отрядами рабочих, а также воинскими частями, перешедшими на сторону восставших, завязалась отчаянная борьба. Только 2 ноября юнкера и другие примкнувшие к ним защитники Временного правительства были окончательно разбиты, и власть в Москве взял в свои руки Военно-революционный комитет Московского совета. Восстание из Петрограда и Москвы неудержимо покатилось по всей стране, вскоре и мы узнали о нем. Узнали и то, что борьба против Временного правительства за власть советов начинается по всей Тульской губернии. «Что же будет? Чем все кончится?» Об этом только и говорили. «А как же теперь с войной?» – спросила как-то у Михалыча мама. «Да вот Ленин предложил всем воюющим державам сейчас же заключить мир, и чтобы никто ни у кого не отнимал землю, и никакую контрибуцию, чтобы никто никому не платил», отвечал Михалыч. «Это он очень хорошо предложил», – одобрила мама. «Только послушают ли его? Разве, к примеру, Германия с Англией или Францией так-на-так так помирятся? Да из-за чего же они тогда всю эту катавасию подняли?» «А может, и помирятся», – возразил Михалыч. «Война она не только нам, поди, и французам, и англичанам, да и самим немцам уже в печенку въелась». «Дай-то это – вздохнула мама. Немалый переполох наделал и второй декрет о земле. Декрет прямо гласил, что все помещичьи, а также и церковные земли, весь хозяйственный инвентарь и весь скот – все это без всякого выкупа безвозмездно передавалось крестьянам. Теперь всем этим должны были распоряжаться уже не помещики, а волосные земельные комитеты и советы крестьянских депутатов. По всему Чернскому уезду начался раздел земли и помещичьего добра. Теперь уже это было не самоуправство со стороны крестьян, а законное дело. Наша Чернь хоть и называлась городом, но и сама-то была вроде села, а главное, ее окружали уже настоящие деревни – Так что мы, чернинские жители, были отлично осведомлены о том, что делается в деревнях. А настроение там было возбужденное, радостное. Особенно радовалась деревенская беднота. Наконец-то она получила землю и скотинку и кое-что из сельскохозяйственного инвентаря. Помню, пришла к маме какая-то знакомая старушка из деревни. Пришла она веселая, разноряженная, как на праздник, в новом платке, в новой ватной кофте и даже в новых блестящих галошах, хотя на улице было совсем сухо. На вопрос мамы «Как дела? Как здоровье?» старушка, счастливо улыбаясь, отвечала «Все хорошо, уж так хорошо, что лучше и не придумаешь». Дальше она рассказала, что на днях мужики их деревни делили добро в имении в Суворожках. Ей сестричкой мир выделил корову, поросенка, двух овец. И курочек тоже выделили. При одном воспоминании об этом старушка такся и засияла от радости. «Знаешь, милочка моя», – обратилась она к маме, – «одна курочка-то, хохлатенькая такая, и сейчас несется. Уж такая умница!» «Сразу мой двор признала. Со двора никуда. Так за мной следом и расхаживает. А коровушка-то, коровушка моя, будто пава, статная, достепенная такая. И тоже сразу меня признала. Я как выйду поутру ее доить, всегда хлеб со собой ей принесу. Уж больно она до этого охотница. Так в руки ко мне и заглядывает. А сама мычит. Давай, мол, поскорей, угощение». Говоря про корову, старушка не без гордости достала из котомки к рынку молока и подала маме. «Вот, откушай, попробуй, от моей буренушки тебе подарок». Мама не отказалась, поблагодарила. Она тут же достала из шкафчика две чашки, налила молока и вместе со старушкой стали пить да похваливать. Наконец, посидев сколько положено, старушка собралась домой. На прощание мама спросила гостю про ее здоровье, как поясница. Все так же ломит или полегче? Старушка только рукой махнула. «Какая там поясница? До нее ли теперь? Дел-то сколько! Всю скотину убрать? Накормить? Напоить надо? Старик-то мой совсем плох, еле-еле двигается. Какая там поясница? Не до поясницы теперь?» И старушка опять весело, как-то совсем по-молодому рассмеялась. Мама посмотрела ей вслед, улыбнулась и добродушно промолвила. «Вот как счастье-то людей-то лечит! И горчичники мои не потребовались!» Такие же радостные рассказы слышал я теперь и в мастерской ходока. Деревня сразу будто ожила, ожили люди, ходили веселые, благодарили новую власть. «Правда, ожили и благодарили не всем. Кто раньше в деревне жил позажиточней, побогаче, смотрел на нее, что кругом происходило, с сожалением, с робостью. Смотрел да помалкивал, посиживая у себя в домку, крепко-накрепко заперев на запор калитку и ворота. У нас черни тоже, видимо, далеко не всем нравились новые порядки. А что с нами будет?» волновалось местное купечество. «О, хорошего не жди», — говорили они. «Вот мужички помещичью землицу поделят, все барское добро разберут, а потом и в город заявятся. Как начнут лавки громить, кому пойдешь, у кого защиту попросишь. У большевиков они тебя защищать не будут. Они, вишь, за рабочих, за мужичков да за солдатню, что с фронта бежит. Им так-то спокойней». «Солдатня с винтовками, в случае чего им же защита! А мы кому нужны? Нас долой! А товарец да капиталец подай сюда! Это, мол, все общее!» «Какое общее?» Кипятились другие. «А они наживали? Они помогали нам капитал наживать? Не помогали, а теперь наготовенькое пришли? Ишь ты какие! Все общее!» «Да погоди! Недолго авось процарствуют!» Такого бесчинства над помещиками, да и над нашим братом, никто не допустит. А кому допускать-то? Да хоть бы и союзникам, им гибель России тоже не на руку. Ну, разве что союзникам. Да глядишь, у нас в России еще не все с ума посходили. Поглядят-поглядят, да тряхнут их. «Ой ли!» – сомневались иные. Подобными толками был теперь полон весь наш городок.